Мягко говоря, это было не совсем так. Все мы много слышали и читали о немецких лагерях для военнопленных Красной Армии. Все знали о зверствах гитлеровцев на советской земле. Многие пережили фронт, потерю родных и близких. И потому было трудно и обидно смотреть на хорошо оборудованные чистые лагерные столовые, удобные жилые комнаты зал для концертов самодеятельности, бани, библиотеку. Но наши мироощущения и воспитание властно подсказывали, все это правильно. И столовые, и общежития, и сытная пища, и заботливые врачи, все это отличает нас, советских людей, от фашистов, ставит неизмеримо выше их. Помню, как с радостным волнением читали мы в правде слова Леонида Леонова Народ мой и в запальчивости не переходит границ разума и не теряет сердца. В русской литературе не сыскать слова брани и сколозубства против вражеского воина, плененного в бою. Мы знаем, что такое военнопленный. Мы не жжем пленных, не уродуем их. Однако то, что мы узнали о дискуссиях среди пленных по отдельным репликам самых откровенных врагов или наоборот самых доверчивых офицеров, отнюдь не увеличивало наши симпатии к временным жителям Спаса Ефимьева монастыря. Эта пропаганда утверждали одни, самая защищенная пропаганда русских. Они хотят расслабить нас, усыпить нашу бдительность, «Выставить фюрера лжецом и клеветником, чтобы побудить нас к измене присяги». «Русские просто боятся возмездия за плохое обращение с нами. Они хотят иметь свой шанс на случай поражения», — говорили другие. Кое-кто даже пояснил, что в этом феномене прощения нет ничего удивительного. Мягкосердечные славяне, мол, пасуют перед народом господ» чувствовать свою неполноценность и отдают должное рыцарям германского духа. Были суждения и литературно-психологического порядка. Достоевский, говорили интеллектуалы, давно объяснил русскую природу, для нее характерен комплекс «любовь-ненависть». А кто-то даже припомнил Толстого с его непротивлением злу. Мы обменивались мнениями по поводу этих суждений, и удивлялись самодовольству и тупости, высокомерию и примитивизму наших подопечных. Множество необычных проблем сразу вставало перед советским человеком, попавшим на работу в лагерь для военнопленных. Во-первых, надо было ни на минуту не забывать, что находишься среди врагов, правда уже не вооруженных, но отнюдь не ставших друзьями или хотя бы нейтральными, и ничто не может изменить этого ощущения. Неучтивое козыряние встречающихся в зоне лагеря офицеров, и чисто немецкое щелканье каблуками, неуслужливая готовность выполнять любое распоряжение офицеров лагеря, не бесконечная Еволь. Меня несколько дней, как кошмар, мучила мелодия эстрадной песенки, исполнявшейся одним из военнопленных так точно, господа. «Мы любим это очень, так точно, так точно, так точно». У некоторой части пленных открыто заискивающие выражения лица, но все это не обманывало, не снижало чувство обостренной остороженности и почти фронтовой бдительности. Во-вторых, было и другое, не менее остро ощущаемое чувство – Оно диктовалось особенностями мировоззрения советского человека, который, еще не имея конкретных фактов и данных, не мог однако не знать, что в одноликой на первый взгляд массе обезоруженных и внешне вполне покорных солдат и офицеров есть и непременно должны быть не только непримиримые враги, военные преступники, но и просто обманутые гитлеровскими посолами рядовые немцы, а может быть и противники кровавого гитлеровского режима. Когда сотни офицеров и солдат замирали по команде «Смирно» на утренней поверке, которую они по-своему называли «Аппель», а староста лагеря военнопленный румынский подполковник Николай Камбры отдавал рапорт начальнику лагеря полковнику Новикову, я думал о том, что этот